Глава 15. Сегодня однозначно мой день. С утра, как бы то ни было, Воронцова на место поставила. Сейчас подходящее место для ресторана нашла, а еще, с удивлением для себя, заметила, что, когда разговаривала с хозяином здания, задавала правильные вопросы. Спросила, есть ли у помещения второй выход для погрузки-разгрузки, как обстоят дела с вентиляцией, Давно ли менялась электрическая проводка? В общем, требование Марата изучить техническую документацию оказалось делом полезным и нужным. Далее в списке намеченных дел у меня значился ужин. Сегодня трепетирую кара ягненка, фисташковом соусе с томатами, баклажаном и молодым картофелем. От одного упоминания этого блюда у меня всегда слюнки текут. «Кстати, надо попросить девушку, которая теперь накрывает на стол, чтобы достала сервиз похуже, а то упырь с его безграничной любовью к мясу на косточке вместе с сигненком и тарелку проглотит!» На выходе из спальни меня ждал приятный сюрприз, после которого рейтинг Воронцова поднялся. Из упыря злостного и особо вредного он превратился в упыря обыкновенного. Мужчинам в темно-синем комбинезоне и кепке нес по коридору дверь, точно такую же, как стояла у нас с Русланом. Как выяснилось, заново установить мне дверь распорядился лично Марат. За это он получает плюс, но сразу его отдает, потому что на двери опять не замок, а одно название. По моему мнению, холодильная комната, где в данный момент я находилась, Это наилучшее изобретение человечества, естественно, после стиральной машины и посудомойки. Именно с этой мыслью и корзиной в руках я набирала с полок продукты для ужина. Все рядом, в одном месте, и соленье, и варенье, и сетка картофеля, и молоко. Мясо всех видов лежит в отдельной камере. Красота, только зябка. Сколько раз себе обещала, прежде чем сюда заходить, накидывать на плечи шаль Нины Васильевны, но нет... Видимо, чтобы начать это делать, мне надо сначала хорошенько переболеть. Наполнив корзину необходимым набором ингредиентов для своего блюда, я надавила на ручку и толкнула от себя дверь. И хмыкнула вслух, когда дверь не поддалась и осталась закрытой. Следующие несколько секунд я пыхтела и боролась с дверью, но та отказывалась меня выпускать. Что-то заело? Или меня кто-то нечаянно закрыл? Вновь озвучила я свои мысли и огляделась. Теперь холодная комната мне казалась мне чудом света. Теперь она в буквальном смысле до дрожи пугала. — Сколько в помещении градусов? — Плюс один или два? — Черт побери! — Да я здесь окочурюсь! Выпустите — Выпустите! Поставив корзину на пол, громко выкрикнула я. «Откройте — Откройте! Принялась кулаками барабанить по двери. — Эй! Меня кто-нибудь слышит? «Нина Васильевна?» Отбив руки и надорвав криком горло, остановилась, чтобы отдышаться, и снова начать долбить дверь. «Блин, дом полународу а я тут сижу в заперти! Хотя вот и причина. Меня закрол кто-то из новых работников по незнанию. У Нины Васильевны хватило бы ума, прежде чем дверь закрывать, заглянуть внутрь. Выпустите!» Теперь вход пошли ноги. Стучать руками было не в моготу. Понятия не имею, сколько времени я провела в холодной комнате, но зуб на зуб не попадал. Все тело дрожало, а в голове зарождалась настоящая паника, и приходили странные мысли. Может, это Руслан с того света мне... Ой, нет, но это совсем полный бред. Откройте же! В очередной раз истошно взвыла я я чудо. Дверь приоткрылась. «Оксана, какая же ты молодец!» Обрадовалась я спасению и тут же нырнула в тепло. Похоже, теперь долго холодильную камеру навещать не буду. Замерзла? — ехидно пропела Оксана, с явным злорадством наблюдая за тем, как я трясусь. — Это ты меня заперла? Ну а кто же? Или что? Я не единственная, у кого ты пытаешься мужика увести Так вот знай, перейдешь мне дорогу, я на любую крайность поеду. Поняла? «Оксана, ты головой где-то ударилась? Мне твой Марат нахрен не нужен!» Расстарая плечи руками, заиканием произнесла я. «Вообще-то меня крайне сильно тянуло девушке за выходку по голове настучать, но пока я физически не могла. Замерзла так, что тело не контролировало». «Ты меня за дуру-то не держи. Сегодня за завтраком перед Маратом и так выкибалась, и сяк. Даже моего присутствия не посеснялось Кривляясь, высказалась Оксана. Чем еще сильнее разожгла желание ее отмутузить. «Ты явно завтракала в какой-то альтернативной вселенной», перескакивая с одной ноги на другую, заявила я. «Утром за завтраком я скорее кусала Марата, но уж никак не любезничала. Не оправдывайся, я же не слепая, все вижу. И свое дело я сделала. Урок тебе преподнесла. Так что в следующий раз, прежде чем зариться на чужое... «Рекомендую подумать!» Девушка резко развернулась на каблуках и с гордо поднятой головой собралась уйти в освоясье. «Но ведь девочки так не играют!» — решила я. Оксана учителем побыла, теперь моя очередь. «Стоять!» — я поймала подругу Воронцова за ворот платьи и на себя потянула. «Ты что делаешь, сумасшедшая!» Как по мне, несправедливо возмутилась Оксана. При этом она забавно махала руками, чтобы удержать равновесие. «Отпусти!» «Конечно, отпущу!» Волоча девушка обратно в холодильной камере пообещала я. «Но сначала ты сама изучишь свой урок!» Запереть Оксану оказалось невероятно легко. Она практически не сопротивлялась. Из чего я сделала вывод? Любовница Марата — обыкновенная пустолайка, которая только и может что изо рта стелить, да пакостить из-под тишка. В холодильнике Оксана просидела совсем ничего, меньше минуты, и я ее выпустила. Не ставила я перед собой цели ее заморозить. Просто хотела проучить и показать, что в помещении, где она меня заперла, гораздо страшнее, чем на первый взгляд кажется. «Но, сучка, готовься. Марат тебя на тонкие ленты порежет. Я ему все расскажу. Все, как было». Девушка решилась на эту тераду не сразу. Как вышла из плена, а только отошла от меня на несколько метров, что лишь позабавило. Хотя могу себе представить, какую версию событий она выдаст Марату. Она вся белая пушистая, а я — дьяволица воплоти.